Погоди-ка, Ананокитян. Возвращаясь ближе к началу нашего разговора: Но ну ты что, знакома с Хачикудзи? Только не делай вид, что не помнишь, братишка-демон. Или лучше буду называть тебя просто Демонишка. Примечание переводчика: Оничан звучит так же, как и обычная Онитян, братик. Хотя вместо обычного иероглифа Они старший брат. Ананоки использовала Они Демон. Хватит уже этих дурацких прозвищ Демонишка? Как бы оно ни закрепилось, это было бы в её стиле. Брогер. Примечание переводчика. Аники. произносится так же, как и Аники. Что значит «старший брат»? Но, во-первых, в более уважительной форме. А во-вторых, используется, как правило, не к родным братьям, скорее к братанам. Завязывай с этим. Разве вы не были вместе, когда мы в первый раз встретились с тобой, братишка-демон? Разве? Впрочем, теперь, когда ты об этом упомянула... Парочка демона и призрака... «Необычайно редкое зрелище, даже для человека моей профессии. Вот почему я в тот раз заговорила с тобой. Я определенно не заблудилась». Это прозвучало как ложь чистой воды. Конечно, это не было написано на ее невозмутимом лице, но, возможно, она просто не умела врать от природы. Полная противоположность Хачикудзе. «Вещь, оставленная призраком, это вообще редчайшее событие», заметила Нокитян. «А как она вообще стала призраком?» «Кто знает». Конечно, я знал, но уклонился от ответа. «Лавкачка, я Не то чтобы мне было так сложно все объяснить, но это все таки касалось личной жизни Хачикудзи. Нет, скорее ее личности. Возможно, было бы неплохо поговорить об этом с Аннукитян. В конце концов, она тоже была странностью, как и Хачикудзи. Но, с другой стороны, это было еще одной причиной для осторожности. «Я тоже когда-то была человеком». «А?» Неожиданное заявление Нанокитян застало меня врасплох. Это было даже похоже на внезапное признание, чем заявление. Нечему тут удивляться. Ты же тоже был человеком, не так ли? Или подожди. Если верить сестрёнке, то ты все ещё человек. Кто знает, тут неоднозначная ситуация. Кстати, об этом. Раз уж ты затронула эту тему, мне всегда было кое-что интересно. Ананокитян, что ты за странность? Трудно объяснить. Я шокигами, но сестренка сделала меня своими руками. С большим количеством оригинальных составляющих. Так что я... Ну, по большей части, я являюсь цукумагами. Цукумагами? Это когда вещь, которой пользовались на протяжении 100 лет, обретает душу или же стаивает злобу на своего владельца, если её выбрасывают? Или я что-то не так понял? Более или менее. Кивнул Ананукитян, одобряя мои смутно припоминаемые знания. Но я человек цукумагами. Можешь пояснить? Цукумагами, сделанный из человека, которым пользовались сто лет... или лучше будет сказать, что я трупцу кумагами. Сестренка велела держать не то в секрете, но да ладно. Потому что если я кому-то расскажу об этом, он непременно должен умереть. Подвела тревожный токонанукитян. Или тревожный, не очень подходящее слово. Огромное спасибо, что предоставила мне эту информацию. Я тебе что, сделал что-то плохое или что? Может, у тебя есть обида на шинобу, но не надо вымещать свою злость на мне. И мороженое верни обратно. Эм. «То есть, Аннукетян, ты выглядишь как девочка, но на самом деле тебе более ста лет?» «Ни в коем случае. Я не какая-то там старперша». Отрицательно покачала головой Аннукетян. Естественно, у того, кто относится к Шинобу как к старой корге, есть определенные заскуки по поводу возраста. «Это моя жизнь началась, когда сестренка воскресила меня». «Воскресила?» «Да. То есть я уже умирала однажды». «Умерла и вернулась». А Мёдзи хорошо разбираются в искусстве воскрешения мёртвых, в конце концов. Я знаешь что, братишка-демон? Ты хоть представляешь, чем разница между мной и тобой? Не говоря уже об этой девочке-призраке, Хачикудзи. Разница? Разве мы не совершенно разная? Вампир, призрак, привязанный блуждающий, шикигами. Всех троих можно отнести к категории странностей, но вся эта категория, она даже не похожа на млекопитающих. Она ещё менее определена, чем позвоночная. На самом деле, лучше ставить вопрос таким образом. «Есть ли у нас что-либо общее?» «Конечно, у нас есть кое-что общее», — заявила она Накитян. «Когда-то мы все были людьми». «О, понятно. Но если так сузить, то тогда различия между нами и вовсе исчезают, не так ли?» «Я, ты, Хачикудзи, все трое сначала были людьми, а потом умерли». «А я хочу сказать, что мы все умерли по-разному. Ты бессмертен, ты стал бессмертным в момент смерти». То есть, строго говоря, ты никогда и не был мертв. Бессмертен никогда не был мертв, так что я и не умру. Другими словами, братишка демон, дело не в том, что ты или какой-либо другой вампир умерли и вернулись к жизни. Правильнее сказать, что вы продолжили жить, не умерев. А, ладно. Для меня это звучало как простая игра слов, но, возможно, на права. Я же с другой стороны умерла, по-настоящему умерла, и я вернулась к жизни после того, как умерла. Но моя жизнь и моя судьба в значительной степени отличаются от того, какими они были раньше. На самом деле, думаю, правильнее сказать, что я переродилась. Переродилась. Именно. Я даже не унаследовала воспоминания о своей прошлой жизни. Я совершенно другое существо. А что касается той девочки-призрака... Продолжила на ноги тян, не сводя глаз с рюкзака. Она к жизни не вернулась. Она умерла, и она все еще мертва, и не вернется. Вот что значит быть призраком. Призрак не продолжает жить, а он не возрождается. Я бы сказала, что призрак продолжает умирать. О, послушай, братишка-демон. Подумай о моих словах и скажи мне, кто из нас по-твоему счастливее всех? Лично я считаю, что нам всем троим повезло по-своему. Да, нам всем повезло. Большинство людей просто умирает и всё. Сохранить сознание после смерти, я бы назвала это удачей. Ты правда можешь сделать такое обобщенное заявление? Я не смог ответить на вопрос Анунукитян. В первую очередь, я не знаю, что сказать по поводу того, кто счастливее всех. Неужели ты действительно можешь назвать это удачей? Я не знаю. Я имею в виду, разве мне не пришлось пройти через настоящий ад во время весенних каникул из-за этого? Разве Хачикудзи не блуждала более десяти лет из-за этого? Да и сама Ананукитян. Если уж она спросила меня, то мне сложно поверить, что она считает себя счастливой. Скорее, скорее... я когда-нибудь задумывался о том, зачем ты родился. Раз уж я не могу ответить на один вопрос, она просто задала мне другой. Она не просто решила не отступать, она решила пойти в наступление. Это было даже похоже на обвинение, или даже на допрос, будто она действительно имела что-то против меня. Почему? Что я ей плохого сделал? Я много думал об этом, когда учился в средней школе, но ответа я так и не нашел. Я постоянно думал об этом с того самого момента, как я родилась. Или с того дня, как я умерла? Нет, я постоянно думала об этом с того момента, как переродилась, о том, что здесь должен быть какой-то смысл, а если его нет, то, возможно, и меня здесь быть не должно. Потому что это странность, потому что ты аномально, иррационально. У каждой странности есть свои причины существовать. Кажется, так говорил Ошина мама. Даже если люди не рождаются с какой-либо конкретной целью, это делают странности. А может, в этом и есть смысл моей смерти? Я подумала, «Может, ты сможешь мне ответить?» «В конце концов, вы с моей сестренкой тогда оживленно побеседовали?» «Нет, у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал я, тщательно подбирая слова. Сказала в адрес бесстрастной странности, которая сидела рядом со мной, ела мороженое и задавала сложные вопросы. «Думаю, что я Хачакути не сможет на него ответить. Если ты именно по этой причине спросила меня о том, как она стала призраком». «Конечно, именно поэтому». Она стала призраком не потому, что хотела им стать, как и я стала вампиром не потому, что хотел этого. Просто все произошло так, как произошло. Вот и все. Конечно. Как и в моем случае. Не совсем. В твоем случае, судя по всему, это произошло благодаря твердому решению Кокиною Сан. Благодаря сестренке. Это произошло не просто так. Все случилось не просто так, как случилось, а было следствием прямых намерений. Хотя, каковы были ее намерения, я могу только догадываться... Действительно ли это правильно, ради охоты на бессмертных странностей воскрешать мертвых? Если ее спросить, почему она специализируется на бессмертных странностях, скорее всего, она ответит, что в такой охоте невозможно перестараться, хотя, по-моему, она все равно заходит слишком далеко. С другой стороны, Ананокитян, ее партнер, испытала на себе смерть. Возможно, воскрешение мёртвых не порождает бессмертную странность? Похоже на произвольное или удобное объяснение. Все так, как я тебе и говорила. Когда мертвый человек возвращается к жизни, это не совсем бессмертие. Именно поэтому я и хочу знать». Продолжила Нонокитян. «Причину, по которой я вернулась к жизни, причину, по которой я переродилась». «Для чего моя сестренка воскресила меня?» «Я не могу ответить на этот вопрос, но я в самом деле не думаю, что тебя удовлетворит ответ вне зависимости от причины или смысла». Сказал я. Это была проблема, которая не имела верного решения. Но я, по крайней мере, мог ответить искренне, и я искренне ответил. Не существует правильных ответов на такие серьезные вопросы, потому что жизнь — это просто парад абсурдов. Даже если бы ты стала стала странностью, обычная жизнь уже достаточно нелепа. Абсолютная непостижимость — вот чем является наш мир. «Возможно», — согласилась Нонокитян. «Вполне возможно, что мир абсурден и нелеп, но если все так...» то есть ли какая-то причина, чтобы продолжить жить в таком мире даже после смерти, после перерождения? Кроме какой-то затянувшейся привязанности. Вот что мне интересно. Ананокетин уже доела мороженое, но продолжала жевать палочку, словно пыталась проверить вкус. Манера у неё впрямь не очень, как у ребёнка. И как всегда безэмоционально. Возможно, это также означало, что она начинает раздражаться. Это похоже на то, как сериал, который уже должен был закончиться, «Продолжает и продолжает тянуться без конца, словно ты уже посмотрел финальный эпизод, но вдруг снова появляется продолжение». Добавила она. «Это сейчас на что была отсылка? Зачем мучить себя из-за этого? Почему бы просто не назвать это вторым сезоном? Я просто не могу смотреть, как шоу продолжается, когда уже есть ощущение, что оно прекрасно закончилось. Ты не согласен, братец Демон?» «Согласен ли я?» На этот вопрос снова тяжело ответить. По самым разным причинам. «Если ты спрашиваешь меня, что лучше, уйти на пике или же очернить свое наследие, то я бы предпочел первое, но это лишь мое мнение. Что касается меня, то с тех пор, как я стал вампиром, ничего хорошего не произошло». Нет, на самом деле было много хороших вещей. Мне даже страшно представить, что моя жизнь могла оборваться на тех весенних каникулах. Какой же одинокой была бы та жизнь? Я не был близок ни с Сензигахарой, ни с Камбару, пока не стал вампиром. Если бы я умер на весенних каникулах, то никогда бы снова не встретил Сен Гоку. К тому же, я встретил Хачикудзи. Итак, братишка демон, ты хочешь сказать, что Хачикудзи стала призраком, чтобы встретить тебя? Нет, все совсем не так. Как бы сказать, у меня были свои причины. Она заблудилась, заблудилась в этом мире. Впрочем, она уже разобралась со своими причинами, достигла цели более трех месяцев назад. О, правда? Тогда почему же она все еще бродит здесь в виде призрака? Если у нее нет причины, значит нет и никаких постоянных привязанностей. Но я на самом деле ничего об этом не знаю. Похоже, что и сама она тоже не в курсе. А может она просто делает вид, что не в курсе. Если так подумать, моя любимая староста как-то сказала кое-что. Как раз на этот счет, как ж там было, любая жизнь, не только человеческая, всегда является результатом чего-то страстного желания. Результатом желания. Чтобы это не было чувство, я хочу, чтобы это существовало, когда ты его породила. Поэтому говорить, что не хотел бы рождаться на свет или хотел бы стать другим человеком, значит упустить главный смысл. Даже если это не результат вашего желания, тот факт, что что-либо существует в том виде, в каком существует, это уже исполнение чего-то желания. Это было на весенних каникулах или на золотой неделе, или, может, после культурного фестиваля. Ханэкаво Цубаса сказала что-то вроде этого. Автомобиль едет по дороге, потому что кто-то захотел, чтобы он был здесь. Самолет летит по небу, потому что кто-то захотел лететь по небу. А Китян была здесь, потому что одна жестокая Медзи когда-то захотела, чтобы она вернулась к жизни. Хоть я и сказал, что все произошло так, как произошло, что все случилось так, как случилось. В каком-то смысле я стал вампиром, потому что кто-то этого захотел. А Хачикудзи... Хачикудзи. А что насчет Хачикудзи? Даже если ее и подстерегала улитка, по ее же собственной воле, тот факт, что она такая, какая есть прямо сейчас, чьё же желание в конце концов исполнилось? ее собственное? Или, впрочем, попахивает лицемерием, не находишь? Похоже, она на китян все же не была удовлетворена. Она была настолько недовольна, что ее речь стала еще грубее. Не следует использовать свои речи, это «не находишь». «Юная леди». Думаю, это даже не столько лицемерие, сколько нравоучение. Точно так же, как слова старосты. Она же постоянно обязана оставаться старостой, не находишь? Кого ты из себя сейчас строишь? Возвращайся к своей обычной манере речи. Всё является результатом чьего-то желания. Но, может, так оно и есть. Даже войны начинаются, потому что кто-то этого хочет. Это не просто навязчивое желание сражаться, как в случае с сестренкой. Всегда кто-то получает прибыль. Не находишь? Что ж, раз ты настаиваешь на своей неприятной манере речи, тогда да, что-то вроде этого. То же самое касается и девушки с рюкзаком. Ну, честно ответил я, озвучивая свои мысли. Я правда не знаю. Следуя этой логике, она тоже должна быть результатом чего-то желания. Будь то странность или призрак, ничто не рождается, если этого кто-то не пожелает. Хм, вся еще звучит лицемерно. Парировала она, но Что ж, ладно, братишка-демон. В следующий раз, когда встретишься с этой девочкой, спроси ее обо мне. Когда ты вернешь ей рюкзак? Или на следующем вашем свидании в твоей спальне? Что именно спросите тебе? Разве мы сейчас не говорили об этом?» Сказала она на ну, ноги вставая. «Счастлива она, что стала призраком». Она произнесла это с таким лихим взглядом, словно настало время для ее крупного плана. Все еще без каких-либо эмоций, само собой.